Глава седьмая. Как стать везучим? Очень важно уметь направлять свою удачу, даже когда ты еще ее ждешь. Бальтазар Грасиан Музыка для лошадей. Я уже познакомила вас с некоторыми невероятно везучими людьми, которым, кажется, фортуна улыбалась достаточно регулярно. В этих историях вкратце суммируется все, что мы, любители гребли, азартных игр, походов, горы и ученые, знаем об удаче. В новой главе представлю вам еще парочку когнитивных инструментов, которые могут поспособствовать нам в привлечении удачи, а может даже помогут ее сохранить. Эти инструменты: ожидания, убеждения, надежды и предсказания, касающиеся ближайшего будущего, и внимание, как мы концентрируемся на конкретном аспекте мира и обрабатываем собранную информацию. Начнем с ожиданий и рассмотрим, как они влияют на наше ощущение удачи. Раскрыть тему поможет очередная история. С 1859 года, когда Чарльз Дарвин опубликовал «Происхождение видов», книгу, где рассказал о своей известной теории, место человека в естественном мире было переосмыслено. До него существовало два направления мысли. Первым был эссенциализм – убеждение, что ключевые характеристики каждого вида не менялись со временем. Каждая ветвь на древе жизни росла сама по себе, а природа всегда была такой, какая есть сейчас, и такой будет дальше. Вторая теория – натурализм. Сейчас в мире есть разнообразные виды. У нас есть свидетельство разнообразия их форм и функций на протяжении долгого времени – Например, задолго до Дарвина фермеры знали, что могут влиять на то, как будут выглядеть и вести себя будущие поколения выращиваемых ими животных, контролируя размножение. Ученые выяснили, что ископаемая летопись Земли полна сведений о видах, которые когда-то ходили по ее поверхности, но давно исчезли. Некоторые вымерли, а это предполагает отсутствие статичности в природе, раз она могла меняться и действительно менялась в прошлом. Согласно этой точке зрения, она на удивление изменчива. Дарвин разрушил наше представление о мире, опубликовав данные, подтверждающие гипотезу, что виды могут меняться с течением времени, и существующие в наше время животные могли произойти от общего предка. Мир был потрясен предположением, которое он добавил. То же касается и Homo sapiens. Если Дарвин был прав и все живые организмы делят с нами историю и биологию, возможно, то, что мы способны делать с помощью мозга, думать, решать задачи, общаться, тоже общая черта между нами и животными. Вскоре после публикации Дарвина ученые начали исследовать мозг животных в лабораториях, и вопрос об интеллекте стал популярной темой споров. В 1900 году к дебатам присоединился Вильгельм фон Остин, бывший учитель математики и начальной школы из Германии, решив самостоятельно заняться вопросом интеллекта животных. Его любимая упряжная лошадь, жеребец по имени Ганс, стал лучшим и самым знаменитым учеником. Фон Остин начал с того, что обучил его считать. Сначала просил топнуть правым копытом один раз, показывая большую кеглю, как для боулинга. Слово «просил» в кавычках, поскольку, очевидно, фон Остин не мог просто попросить лошадь ответить на вопрос. Сначала его надо было научить понимать цифры. Фон Остин добился этого так. Показывал кеглю, а затем громко и четко говорил «подними копыта один». Когда Ганс справлялся, его награждали хлебом и морковкой. Сначала Остину надо было помогать Гансу, вручную приподнимая копыта и опуская его. Но, наконец, тот научился сам и каждый раз, как показывали одну кеглю, стучал копытом по земле один раз. Затем фон Остин усложнил задачу, добавил вторую кеглю и изменил команду «Подними копыта два». снова подкрепляя успехи ученика морковкой и хлебом. Постепенно он начал менять настоящие кегли на символы, означающие количество, цифры, с которыми мы все знакомы. Фон Остин использовал свой метод, чтобы научить лошадь считать, складывать, вычитать, умножать и делить, но на этом не остановился. После тренировки с буквами алфавита, еще один набор невероятно глубокомысленных символов, по крайней мере для людей, он заявил, что Ганс способен по буквам отвечать на вопросы. Он мог рассказать, о чем думает. Лошадь выучила, что один стук копытом – это буква А, два стука Б и так далее. Он мог называть цвета, у лошадей все не слишком-то гладко с цветами, нет рецепторов, отвечающих за восприятие красного, но они различают голубой и зеленый, а также несколько других базовых оттенков. И даже отличать различные музыкальные ноты и интервалы, такие как терции и квинты. По всей видимости, Ганс являлся консерватором в музыкальных вкусах. Ему не особо нравилось использование септ в современной музыке для его времени, и он предпочитал, чтобы вместо ре-минорного септ ре, фа, ля и седьмая нота, образующая септу до, играли простой ре-минор – ре, фа и ля. Четыре года фон Остин тренировал Ганса, чтобы тот раскрыл секрет своих мыслей, а затем отправился вместе со своим потрясающим питомцем в путешествие, привлекая внимание восхищенных зрителей по всей Германии. Лошадь прозвали «Умный Ганс», и он обратил на себя внимание не только зрителей, но и ученых. Многие выдающиеся мыслители сначала со скепсисом отнеслись к коню, но затем убедились в его способностях, наблюдая, как тот справляется с заданиями без видимых подсказок от дрессировщика и учителя. Ганс умел решать задачки правильно, даже когда кто-то, кроме фон Остина, задавал ему вопросы, как это могло оказаться трюком. Были ли способности Ганса реальны, или это лишь сложный способ мошенничества? Для решения задачи сформировали целый комитет, чтобы изучить происходящее. Карл Штумпф, известный философ того времени, собрал коллегию уважаемых господ, ученых, учителей и военных, чтобы понять, думает ли Ганс как человек. Комиссия объявила, что вряд ли почтенную публику обманывают, однако стоит рассмотреть вопрос подробнее. Они не могли понять, дают ли сигнал Гансу или нет. Один из аспирантов лаборатории Штумфа Оскар Пфункст начал серию экспериментов, чтобы проверить, используется ли какой-либо сигнал до этого не обнаруженный. Учитывая расположение глаза на голове лошади сбоку, достаточно трудно оказаться совсем вне поля зрения. Даже когда тренер стоял позади, Ганс мог его видеть. Это не похоже на наше зрение, когда глаза расположены спереди и смотрят на то, что находится перед нами. Приходится оборачиваться, чтобы проверить, есть ли кто-то за спиной. А вот Ганс видел учителя даже не поворачивая голову, пусть и искоса, но замечая, что тот стоит слева. Пфунктс понял, для понимания, отвечает ли Ганс правильно на вопросы или реагирует на сигналы, подаваемые ему, нужно полностью изолировать коня. Ученый протестировал его в различных ситуациях. Люди задавали ему вопросы из-за ширмы, спрашивал кто-то помимо фон Остина, Гансу завязывали глаза, спрашивали те, кто сам не знал правильного ответа. Возможно, вы догадываетесь, что обнаружил Пфункс. Конь начинал угадывать ответы абсолютно случайно, если не видел спрашивающих людей. Он понял, что когда стучит по земле копытом, ему дают хлеб и морковку, поэтому продолжал стучать, когда просили. Но при этом, не видя человека, делал это случайным образом. Если человек в комнате не знал ответ, его не знал и Ганс. Он научился распознавать сигналы, чтобы получить награду, но не решал уравнения и не выражал музыкальные предпочтения. Фон Остин был в ярости и настаивал, что не подсказывал, и множество людей, кто приходил на выступление в прошлом, его поддержали. На самом деле, сами Фунгс и Штумф были озадачены. Каким бы ни был сигнал, он казался неочевидным. Чтобы понять происходящее, Фунгст провел ряд наблюдений за поведением Фон Остина, когда тот задавал Гансу вопросы. Наконец, ему удалось описать то, что стало известно в психологии как эффект Ганса. Учёный заметил у дрессировщика крошечные, практически незаметные движения головы, напряжение мышц тела, быстрые взгляды на конкретный объект, поднятую бровь или расширение глаз, которые совпадали во времени с тем, как Ганс приближался к верному количеству ударов. Движения были настолько мелкими, что даже сам человек, совершающий их, не осознавал. Поэтому, раз сам дрессировщик не контролировал сигналы, он не мог перестать их подавать. Затем Фунгс провел еще один эксперимент. Научился задавать вопросы Гансу. Даже зная, что не должен подсказывать, он невольно совершал все те движения, когда конь приближался к верному ответу. Собственные ожидания ученого влияли на его поведение раз за разом, и он был не в силах как-либо это изменить. Сигналы, которые публика в комнате подавала лошади, были бессознательными и невольными, Конь просто оказался достаточно умным, чтобы их воспринимать. Если вы когда-либо принимали участие в психологическом эксперименте и задавались вопросом, почему исследователь не сидит в одной комнате с вами, дело в умном гансе. Экспериментатор хочет, чтобы на ваше поведение не влияли его ожидания. Сила ожиданий В психологии есть определение обучения. Это относительно постоянная перемена в поведении, происходящая благодаря опыту. В процессе обучения, скажем, соединять события А с результатом Б, вы учитесь посредством ожидания. Так происходило с Гансом. Стук копытом был связан с получением еды, которая ему нравилась. Если убрать из уравнения еду, выученное поведение снова изменится. Теперь вы с Гансом выучили другое ожидание. В этот раз поведение не связано с едой. Психологи описали бы это следующим образом: отсутствие подкрепления поведения еда повлекло за собой отсутствие самого поведения стука копытом. Иначе говоря, любое поведение меняется в связи с теми ожиданиями, которые мы приобретаем посредством нового опыта. Не только люди ждут чего-то конкретного. Ганс точно так же ожидал, что если постучать копытом, его покормят любимой едой. Помимо этого ученые понимают, наши ожидания от будущего могут влиять и постоянно влияют на поведение и наше, и других людей. Для примера рассмотрим один из старейших вопросов психологии – природа или воспитание, биогенез или социогенез. Являются ли конкретные способности или поведенческие особенности следствием нашей природы, самой биологии, или это влияние окружающей среды, обучения? Пытаясь ответить, Роберт Трайон обучил крыс бегать по лабиринту за вознаграждение – Затем скрещивал тех, которые делали меньше всего ошибок при прохождении лабиринта, чтобы вырастить умных грызунов в плане прохождения лабиринтов, а также тех, кто ошибался чаще, чтобы вывести глупых. Спустя несколько поколений такой селекции Трайон заявил, что природа, а именно генетика, больше всего влияет на поведение этих животных. Умные проходили лабиринт со значительно меньшим количеством ошибок, чем глупые, так как генетика повлияла на их мозг, а следовательно на способность думать. Однако исследователь из Гарвардского университета заметил, что тройон допустил ошибку в разработке эксперимента, и, возможно, она повлияла на результаты сильнее, чем селекция или генетика. Проблема в том, что испытатели, запускавшие крыс в лабиринт, знали, какие были умными, а какие глупыми. Эффект Ганса предполагает, что ожидания могли незаметно для них самих влиять на интерпретацию данных так, чтобы искажать результаты в пользу умных грызунов. В конце концов, именно люди определяли, что такое ошибка и сколько их допустила конкретная крыса. Роберт Розенталь и Кермет Фоут решили проверить, насколько ожидания экспериментаторов влияют на различия в поведении крыс. В этом помог на удивление простой эксперимент. Они попросили группу студентов исследовать крыс в лабиринте. При этом им сказали, что одна часть умная, пояснив, что это специально выведенные, благодаря программе селекции, как у района которые пройдут лабиринт быстро и успешно, а студенты должны ждать отличного результата. Другой группе дали наблюдать за крысами, которых специально выращивали глупыми, так что от них можно ничего особенного не. ждать. На самом деле их никто специально не выращивал. Это были самые обыкновенные крысы, случайным образом распределенные между двумя группами. Однако результаты, собранные респондентами после нескольких дней тестирования, оказались похожи на результаты тройона. Якобы умные проявили себя намного лучше и совершили значительно меньше ошибок, чем глупые. Итак, что произошло? Разенталь и Фоут решили, что это пример самоисполняющегося пророчества. Студенты, ожидающие от крыс отличного результата, невольно склонялись на сторону грузуна, принимая решение, ошиблась ли она, забежав в тупик. А те, кто оценивал глупых, засчитывали за ошибку даже случаи, когда крыса сомневалась, стоя у поворота в тупик. Иногда вы наблюдаете именно то, чего ждали. Учимся удачи. Ожидания влияют на наше поведение постоянно, а также могут влиять на поведение окружающих. Иногда бывает сложно понять, как именно это происходит, когда мы рассматриваем влияние ожиданий, так как зачастую даже не понимаем собственные ожидания. Значит ли это, что если я жду своего везения в какой-либо ситуации, мне и правда повезет? Можно ли научиться удаче? По мнению Ричарда Вайзмана, профессора психологии Хартфордширского университета Великобритании, ответ на оба вопроса – да. Вайзман изучает удачу в особенности вопрос, почему некоторые считают себя везучими, а некоторые убеждены, что им не везет по жизни. Чем отличаются эти категории людей? Дело в генетике? Или в том, как они воспринимают мир? Или в окружении? Вайзман описал четыре принципа удачи. Оказывается, на ваше везение влияет и ожидание касательно собственного успеха, и умение обращать внимание на конкретные вещи. Его «Школа удачи», где ученикам рассказывают, как ее поймать, построена именно на сформулированных принципах. И ему на самом деле удавалось превращать невезучих в удачливых. Вот правила мышления удачливых людей по Вайзману. Первое. Удачливые люди создают, замечают, обращают внимание на и пользуются выпавшими им возможностями. На самом деле, они с большей вероятностью используют случайности, чем невезучие. Второе. Удачливые люди доверяют интуиции и прислушиваются к ней. Они полагаются на внутренний голос, используя знания, они интуитивно анализируют мир и действуют с опорой на это. Третье. Удачливые люди ожидают успеха, считают, что достигнут цели. Такие ожидания помогают им быть более везучими. Четвертое. Когда удачливым людям не везет, когда с ними происходит что-то нежелательное или даже ужасное, они учатся на ошибках и корректируют ожидания. Изменив ожидания, они избегают неудач в дальнейшем. В наших попытках понять окружающий мир, ожидания и внимание так тесно связаны, что иногда исследователи объединяют их в единое явление. Давайте рассмотрим, как они переплетаются, и я расскажу об исследованиях нейробиологов, как мозг использует информацию от этих двух систем, руководя нашим поведением. Восходящее и нисходящее Вайзман начинает с простого факта – случайности происходят постоянно. Ученый заметил, что удачливые люди реагируют на случайные события иначе, они хватаются за подвернувшийся шанс, обращают внимание на случайности и действуют. Невезучие игнорируют случайность или размышляют, стоит ли что-либо предпринять, в итоге выбирая бездействие. Вайзман обнаружил, что поиски случайного в мире помогают нам стать везучими. Если вы не открыты для случайностей, не пробуете новое и не рискуете, вы ограничиваете собственную способность к удаче. Помните удачу второго типа по Остину из первой главы. Активная деятельность и случайные события повышают вероятность того, что вы сможете комбинировать идеи необычным способом, и таким образом получите новый, потенциально более выгодный и, возможно, более удачный для вас результат. Частично то, как мы обращаем внимание на случайности вокруг нас, связано с тем, как мы смотрим на мир и интерпретируем происходящее. Внимание исследуется в психологии так часто, поскольку очень сильно влияет на наше решение, что делать дальше. Психологи выделяют две системы – систематическая ошибка внимания, СОВ, и концентрация внимания, КВ. Систематическая ошибка внимания работает снизу вверх. Если вы ученый, то понимаете, что восходящая обработка – это процесс, который происходит, когда мы видим, слышим, ощущаем или чувствуем что-то в окружении, и эта информация отправляется вверх, в кору головного мозга для дешифровки. Такая обработка активируется с помощью стимулов, начинается, когда в мире происходит что-либо, на что реагируют сенсорные системы. Данное событие привлекает наше внимание, обеспечивая его предвзятость. Система SOF отвечает за обнаружение происходящих событий и привлечение внимания к релевантной информации в этом стимуле. Концентрация внимания – это пример нисходящей обработки. Как только сенсорная информация поступила в кору головного мозга, нужно принимать решение и отправлять соответствующие команды в другие части тела, чтобы привести принятое решение в исполнении. Система КВ отвечает за то, чтобы команды были приняты и отправлены, а цель достигнута. Важную роль в принятии решений по поводу происходящего вокруг нас играют ожидания. Обе системы работают постоянно и, вероятно, есть бесконечное количество способов использовать Сов и КВ. Давайте рассмотрим систему восходящей и нисходящей обработки подробнее. Восходящая обработка Мы не можем обращать внимание на все. Пока вы читаете, глаза видят буквы на странице, а также воспринимают менее важную информацию. Цвет полей, руки, когда переворачиваете страницы, одежду, в которой сидите, или цвет стола под книгой, или шоколадное пятно, размазанное по странице, если идите во время чтения. Другие сенсорные системы также заняты, замечая дополнительные стимулы. Звук газонокосилки где-то под окном, пролетающий самолет, ощущение материала кресла, в котором находитесь, вкус и аромат чая, который пьете. Конечно, нам не нужно обращать внимание на все. Ограничивать поле внимания до ключевых объектов – это потрясающая способность. На самом деле, внимание – это процесс выбора релевантной или важной информации из вороха стимулов, постоянно окружающих нас. При восходящей обработке внимание, как правило, привлекает что-то яркое, блестящее или подвижное. Исследователи считают подобное отличительной чертой объектов окружающего мира. Это работает автоматически и запускается, поскольку яркие или подвижные стимулы, проще заметить, они выделяются. Мозг использует эту информацию для построения тепловой карты, плана окружающего мира, где наиболее важные объекты выделены. Наше внимание фокусируется на тех местах, которые вызывают наибольшую активность нейронов, поскольку, вероятно, именно там находится что-то важное. Исследователи выделили часть нашей префронтальной коры, в которой предположительно создается данная карта – это поле Бродмана-8. Его клетки отвечают за подготовку команд, которые руководят движением глаз и направлением взгляда на конкретный объект в пространстве, поэтому логично, что именно там можно найти карту важных предметов. Другая часть мозга, где может быть эта карта – латеральная внутритеменная борозда. Клетки ЛВТ и поля Бродмана-8 сообщают друг другу информацию. Согласно исследованиям, механизм запускается при задании по принципу «странный мяч». «Отбол». В этом упражнении один объект не похож на остальные, а участникам надо определить стимул, который не подходит к другим. Обнаружили, что клетки поля Бродмана 8 и ЛВТ реагировали на выпадающий стимул, даже когда респондентов просили фиксировать взгляд на неизменной части визуального ряда, а странный объект располагали на периферии визуального поля, не там, куда смотрели участники. Это предполагает, что клетки реагировали не на нисходящие команды, а на восходящую информацию. Выделяющийся стимул, расположенный на краю поля зрения тот самый блестящий объект, привлекающий внимание. Когда мы смотрим на мир, восходящая система отправляет информацию о возможностях окружающих нас в центральный процессор в коре головного мозга, рассказывая, какое количество, какого размера, цвета, запаха, какие на ощупь и как звучат объекты вокруг. Если хотите перекусить чем-то вкусненьким, глаза отправят информацию о печенье в духовке. Нос подскажет, что там есть сахар и шоколад. Кожа на пальцах расскажет, что печенье мягкое и горячее. Уши сообщают, что таймер только что прозвенел, а значит, они готовы к употреблению. Теперь кора головного мозга должна создать необходимые команды, чтобы вы взяли печенье, донесли его до рта и достигли цели, уменьшив голод. Создание последовательности команд – нисходящая обработка, начало которой запустило внимание. Она зависит от того, что вы уже знаете о печенье и его поедании, и в этот процесс включено предыдущее знание в сочетании с новой сенсорной информацией о печенье – вашей потенциальной цели. Нисходящая обработка Если восходящее начинается с какого-то стимула, привлекающего внимание сенсорных систем, то нисходящее стартует с цели. Отцуки и Константинидис, исследователи, которые занимались механизмами внимания нашего мозга, писали, что это осознанный процесс, где внимание концентрируется на конкретном месте, признаке или объекте, релевантном для текущих целей. Обращая внимание на точку в окружающем мире, нисходящая система контролирует повышенную активность клеток, получающих информацию о ней. В то же время подавляются нейронные реакции на менее релевантный стимул. Целый ряд отделов коры головного мозга, включая префронтальную, поле Бродмана 8 и другие, участвуют в нисходящей обработке, влияющей на наше поведение. Те же области головного мозга, которые получают информацию при восходящей обработке, участвуют и в усвоении нисходящих сигналов, руководящих поведением, опираясь на цель. Нейроны поля Бродмана 8, например, считаются частью системы, предсказывающей местонахождение вознаграждения. Они анализируют ожидания награды в этом месте, и они же реагируют, когда мы совершаем ошибку, глядя не в том направлении. Исходя из этого, можно предположить, что они входят в систему, которая отслеживает наши успехи или провалы. Возможно, удачливые люди используют данную систему иначе, лучше, чем неудачливые, тем самым повышая собственные шансы обрести награду. Различие между системами восходящей и нисходящей обработки достаточно тонкое. Вероятно, лучше воспринимать их как тесно связанные системы. Вне зависимости от источника информации, внимание привлекается к объекту или месту, которое провоцирует наибольшее количество внимания в конкретный момент. Разница в механизме использования восходящей и нисходящей обработки – часть нашей уникальности. Одна из характеристик способа составления плана действий – это то, как мы используем известную нам информацию, создавая эти планы. Иногда мы понимаем, что обладаем целым массивом данных, которые уже использовали, и к нему же обращаемся, принимая решение по поводу дальнейших действий. В других случаях мы полагаемся на интуицию, на знания, которых даже не подозреваем, составляя план действий. Вайзман обнаружил, что удачливые люди не боятся действовать интуитивно. полагайтесь на интуицию или на лобные доли. Интуиция – это способность распознавать закономерности в практически непрерывном потоке ощущений, которые заполняет мозг. Мы все время прибегаем к интуиции, принимая решения. Исследователи полагают, что мы делаем выбор двумя основными способами. Некоторые решения вполне осознаны, мы их продумываем, опираясь на знания, которые хранятся в памяти. Психологи считают их сознательными и требующими относительно значительных трат времени и усилий, а есть интуитивные. Они принимаются быстро, не требуют сознательно обращать на них внимание и точно так же полезны, как и сознательные. Интуиция является жизненно важной частью нашей способности решать, что же делать дальше. Мы все хоть раз испытывали это ощущение, когда точно знаем что-то, хотя и не можем объяснить откуда. Исследователи описывают интуицию следующим образом. Люди постоянно неосознанно распознают закономерности в том потоке ощущений, который обрушивается на них. Результатом становится смутное восприятие некоторых связей между объектами, которые служат основой для дальнейших мыслей и действий. Интуиция опирается на ментальные представления, отражающие весь поток предыдущего опыта. Это смутное и расплывчатое восприятие вероятного смысла происходящего и есть интуиция. Удачливые люди обращают внимание на него в большей степени и позволяют интуиции руководить своими действиями чаще, чем неудачливые. В лабораторных исследованиях интуиции нейробиологи предлагали участникам связанные и несвязанные стимулы и затем просили их как можно быстрее оценить то, что они испытали. Неудивительно, что мы намного быстрее и точнее распознаем изображения, связанные между собой. Мы полагаемся на интуицию, чтобы молниеносно понять, что на картинке есть объект, и идентифицировать его. Ощущение связности работает во многих сенсорных системах. Кирстен Вольц с коллегами, например, попросила респондентов оценить связность звуков, таких как звон церковного колокола, журчание сточных вод или звон столовых приборов. Некоторые воспроизводились непрерывно, другие специально искажались крошечными шумовыми интервалами или паузами. Какие-то специально обрабатывали для несвязности проигрывая их задом наперед. Участников просили как можно быстрее сказать, является ли звук реальным явлением. В это время исследователи регистрировали активность их головного мозга с использованием ФМРТ. Люди отвечали быстрее и точнее, когда проигрываемые звуки были неискаженными и связанными. проигрывались нормальным образом, а не задом наперед. При этом активизировались те же области, что и при обработке визуальной информации. Аудиторные сенсорные области мозга, те части, при помощи которых мы распознаем звуки, были активны так же, как и те, при помощи которых мы распознаем или категоризируем зрительные объекты. Однако в коре головного мозга активировалась еще одна область, немного неожиданная – орбитофронтальная кора, ОФК. вольцы коллеги решили, что она работает в качестве скоростного детектора, также предсказывая, что за объект мы воспринимаем, неважно, как визуально, на слух, тактильно или на вкус. Факт, что ОФК активируется до того, как другие части мозга, также участвующие в распознавании объектов, может означать, что ОФК использует самую базовую информацию, схватывает суть, чтобы решить, является ли данный объект реальной частью нашего мира. Возможно, стоит говорить, не доверься интуиции, а доверься своей орбитофронтальной коре. Ряд других ученых аналогично считают процесс интуитивного распознавания объектов, связанным с активностью в ОФК. Этот участок лобной доли получает информацию от всех сенсорных систем и, по видимости, присоединяется к остальным в оценке входящей сенсорной информации и принятии решений, особенно эмоциональных, о том, что за объект перед нами. Исполнитель в нашей голове. ОФК также считается связанной с другими решениями, которые мы принимаем быстро и часто. Например, когда оцениваем относительную важность какого-то объекта в сравнении с другим и последствия действий, вспоминаем правила, применимые к конкретной ситуации, переключаемся от устаревшего правила на новое, более эффективное и даже когда создаем воспоминания с поступающей к нам информации от сенсорных систем. Все эти действия называются исполнительными функциями. К ним относятся решения, отвечающие за повседневное взаимодействие с окружающим миром и позволяющие менять наше поведение в лучшую сторону, чтобы достигать целей. Пациенты с повреждениями лобной доли и ОФК, как наш старый приятель Фенеас Гейдж, испытывает последствия под названием дезрегуляторный синдром. Часто описываются нарушения одной или более исполнительных функций – внимания, кратковременной памяти, планирования и контроля порывов. Нарушение любой из этих функций или сразу всех могут привести, прямо или нет, к трудностям в принятии решений и способности к организации. Пациент страдает от общего сужения сферы охвата внимания, сложного поведения и мыслительного процесса за ним. Пациенты с дезрегуляторным синдромом не способны игнорировать объекты окружающего мира, нерелевантные для достижения их цели. Помимо этого, кажется, словно они чувствуют себя обязанными обращать внимание на объект и использовать его просто потому, что он оказался поблизости, а не потому, что полезен при достижении цели. Столкнувшись с каким-либо заданием в мире безграничных возможностей, пациент с повреждениями ОФК теряется. Ему не удается подавить желание отвлекаться на бесполезные предметы. Еще они с трудом борются с желанием подражать поведение окружающих, вне зависимости от того, что те делают. Потеря способности быстро идентифицировать объекты и оценивать потенциальную выгоду от их использования усложняет достижение цели. Люди, страдающие от дезрегуляторного синдрома, не могут сконцентрироваться, отфильтровать ненужную информацию и, как следствие, принимают плохие решения. А что насчет людей с нетронутыми лобными долями? Каждая способность, которая есть у нас благодаря работе нервной системы, раскрывается веером сильных черт. Мы отличаемся друг от друга наличием и уровнем тех или иных когнитивных способностей и еще больше отличаемся тем, насколько эффективно их используем. Другая группа исследователей предположила, что везучие люди научились обращаться с исполнительными способностями так, чтобы эффективнее достигать целей. Это и есть удача. Неисполнительная удача. Джон Молдбис, группа исследователей из Лейчестерского университета в Англии, предположили, что уверенность в собственной невезучести может быть связана с проблемами в использовании исполнительных функций. Если вы с трудом применяете когнитивные способности, решая проблемы, или не умеете применять исполнительные функции эффективно, по мнению Молдби вы, вероятно, менее успешно решаете возникающие трудности в целом. А ряд неудач при достижении целей, в свою очередь, может заставить вас полагать, будто вам не везет. Возможно, вы заметили, что здесь некоторое подобие дилеммы курицы и яйца. Может, люди, которые воспринимают себя невезучими, не хотят применять когнитивные способности в решении проблемы в полную силу? Зачем пытаться, если у меня все равно ничего не получится? Или люди с менее выраженными когнитивными возможностями чаще не справляются с задачами и поэтому не считают себя удачливыми. С чего начинается этот порочный круг? С веры в собственное невезение или проблемы в области когнитивных способностей? Молтби решил оставить решение этого вопроса до следующего исследования. Чтобы проверить это предположение, исследователям надо было изучить, есть ли у тех, кто считает себя невезучим, проблемы с этими функциями. Предполагается существование целого их ряда, и споры о том, как именно мы используем когнитивные способности, продолжаются в лабораториях по всему миру. Молдби без коллегами протестировал три общепризнанных функции. Первая – переключаемость, способность переключаться между заданиями или способами мышления. Когда меняется задача, способны ли мы изменить подход к ней? Для оценки ученые использовали тестирование с цифрами и буквами. Участники видят на экране компьютера табличку размером 2х2. В левом столбце в первой строчке появляется комбинация буквы и цифры. Если стимул в верхней строчке, респондентов просят прокомментировать, является ли показанная буква согласной или гласной, при этом игнорируя цифру. Если согласная, участник должен нажать одну клавишу на компьютерной клавиатуре Б, если гласная другую Н. Как только клавиша нажата, изображение исчезает и появляется новое уже во втором столбце в первой строчке. Так как этот стимул находится в верхней строчке, участнику надо нажать клавишу, отвечающую за гласную или согласную букву. Следующий стимул появляется в нижней строке и во втором столбце. В таком случае участник должен нажать клавишу B, если цифра нечетная, и клавишу N, если четная. Задание только что изменилось. И, наконец, изображение появляется в нижней строчке и в левом столбике. Участники снова отвечают на вопрос о цифре. Перемещение стимула по матрице остается неизменным от верхней левой ячейки к нижней левой, по часовой стрелке, и неизменными остаются задания – оценить буквы в верхней строчке и цифру в нижней. Примеры этого тестирования можно найти онлайн, но будьте внимательны, если решите его пройти, все сложнее, чем кажется. Это один из наиболее сложных тестов способности переключаться, поскольку делать это надо постоянно и достаточно быстро. Молтби измерил время, которое участники тратили, чтобы нажать на клавишу, а также количество совершенных ошибок. Те, кто способен переключаться быстро и эффективно, справились быстрее и лучше. Молдби предсказал, что убеждение в собственной невезучести будет связано с худшими результатами. Вторая исполнительная функция, изученная Молдби – торможение. Способность не делать что-либо, тормозить импульсивные реакции зачастую автоматически. Лучший способ оценки – тест Струпа. И именно его использовал в своем исследовании Молдби. Я описывала процедуру в главе 6, но кратко напомню. Если проходите тест с трупа, вам покажут инкогруентные стимулы, то есть несогласованные между собой. Цвет и слово не будут совпадать, например, слово «красный» написано голубым цветом, и конгруентные, когда цвет и слово совпадают. Чтобы успешно выполнить задание, необходимо тормозить стремление быстро читать и отвечать менее импульсивно, называть цвет шрифта. Количество ошибок – это мера вашей способности удерживать привычные автоматические ответы. Молби предположил, что люди, которым с трудом удается делать это, склонны считать себя невезучими. Последняя исполнительная функция – дивергентное мышление. Умение искать альтернативные подходы к решению проблемы. Противоположный тип – конвергентное мышление, в процессе которого мы размышляем лишь об ограниченном количестве вероятных решений вместо того, чтобы расширять круг. Как правило, люди используют оба типа, разбираясь с трудностями, но кто-то более склонен к одному типу, а кто-то к другому. Выбор зависит от того, с какой именно проблемой мы сталкиваемся. При прохождении теста с вариантами ответа нет смысла рассуждать о других, кроме перечисленных в тесте. В подобной ситуации лучше справиться с Вот кто применяет конвергентное мышление. Если же нас переместят в абсолютно новое окружение и поставят задачу вернуться домой, дивергентное способно предложить больше вариантов решения. В данной ситуации Молби взял тест альтернативного использования Гилфорда. Участникам давали обыкновенный предмет, например, мячик для пинг-понга, и затем просили перечислить как можно больше способов его использования в течение двух минут. Ответы оценивали по нестандартности, беглости – количество ответов, гибкости – количество различных типов использования и проработке – количество деталей в описании использования. Чем больше баллов, тем больше развито дивергентное мышление. Молби предположил, что люди, которые считают себя невезучими, дают не так много ответов и набирают меньше баллов. Помимо этого ученый измерил веру в собственное везение при помощи ряда письменных тестов и опросников. Например, работал со шкалой веры в удачу Дарка и Фридмана, по которой большее количество баллов значит более твердое убеждение в собственном невезении, а также дезорегуляторный опросник, ДО, созданный для самооценки обращения к исполнительной функции. Высокие баллы указывают на более выраженную степень дисрегуляции, нарушения исполнительных функций. Люди, воспринимающие себя невезучими, чаще набирали больше баллов в ДО. Иными словами, чем больше верите в собственное невезение, тем больше дисфункций обнаружится в тесте. Помимо этого, невезучие показали меньший уровень оптимизма и самоэффективности по сравнению с удачливыми. Они менее склонны к экстравертизму и менее открыты новому опыту, чем те, кто считал себя удачливыми. Как и предполагалось, невезучие хуже справлялись с тестами на переключение, ингибирование и дивергентное мышление. Они хуже проявляли исполнительные функции. А что насчет тех, кто считает себя удачливым? Влияют ли подобные убеждения на наши способности планировать будущее и достигать целей? Лиза Дэй и Джон Молдби изучили когнитивные способности группы людей, которые верили в свою исключительную удачу. Они обнаружили, что везучие склонны к оптимизму и смотрят в будущее радостнее. Чем больше верили в собственное везение, тем с большей вероятностью пытались добиться своего и продолжать попытки, несмотря на трудности. Те, кто верил в свое везение, были убеждены, их цели достижимы, даже если они полагали, что для этого понадобится капля удачи. Кажется, подобная уверенность связана с восприятием удачи как внутренней характеристики, которую они способны контролировать. Участники, считающие удачу внешним и неконтролируемым фактором, проявляли меньше уверенности в своей способности добиться цели. Дэй и Молби предположили, что надежда, оптимизм и уверенность в сочетании придают удачливым респондентам напористость при столкновении с трудностями и упорство в погоне за целями по сравнению с теми, кто считал себя невезучими или не верили в удачу вообще. Кроме этого, в лаборатории Молтби проводились исследования в поиске физиологических подкреплений его теории об отличиях исполнительных функций у тех, кто считает себя невезучим. Его исследовательская группа записывала вызванные потенциалы – ВП, когда испытуемые использовали исполнительные функции. Вспомните тест Трупа в главе 6. В последних волнах ВП была зарегистрирована разница между контрольной группой и убежденной в своем невезении. Эти волны создает передняя поясная кора – ППК, и они отражают эмоциональный ответ на стимулы. Вероятно, что невезучих больше расстраивают совершенные ими ошибки, или они считают, будто в меньшей степени управляют событиями по сравнению с контрольной группой. Мэри Баних предложила модель исполнительной функции под названием каскад контроля. В нее входят две области коры головного мозга – дорсолатеральная префронтальная кора, ДЛПФК и ППК. Работая вместе, они позволяют применять исполнительные функции в решении проблем вроде теста струпа. Сначала префронтальная кора направляет внимание, формируя предвзятость, как мы смотрим на мир. Тест струпа требует, чтобы она направилась на определение цвета шрифта и чтобы автоматический ответ, прочитать слово, был подавлен. Мы учимся, и история успехов и провалов в задании влияет на то, насколько эффективно мы справимся с новой задачей, например, с тестом струпа. Затем префронтальная кора отправляет команды в ППК, перед которой две задачи – создать команды в ответ на требования, а затем оценить точность ответа. Если ошибаетесь, ППК отправляет сообщение обратно в ПФК, чтобы нисходящая обработка проводилась внимательнее. Неэффективная работа префронтальной коры из-за предыдущего обучения или выученное ожидание, что вы не справитесь с заданием из-за собственного невезения в модели молби значит, что ППК придется пробираться через кучу лишней и менее точной информации перед выбором правильного ответа. Это увеличивает не только время реакции, но и количество ошибок. Тот факт, что наша способность применять исполнительные функции зависит хотя бы частично от предыдущего обучения, предполагает, что оно может повлиять на способности в будущем. Одна из наиболее невероятных характеристик человека – наша способность учиться делать что-то лучше и эффективнее. Вайзман использует наши гибкие умы, способные адаптироваться, принимая учеников в свою школу удачи, учит их менять ожидания, внимательнее относиться к собственному окружению и полагаться на интуицию. Вы тоже можете научиться быть удачливыми.